Глава 23. Черья. Сумка уложена. Нет смысла даже прощаться. В конце концов, никто здесь не будет скучать по мне. Я еще раз оглядываю комнату. Здесь нет ни одной вещи, которая отражала бы мою личность. Мне кажется, прошло так много времени с тех пор, как у меня было что-то свое, что я уже не могу точно сказать, кто я отдельно от своего брата и потерянных мальчишек. Я не хочу покидать домик на дереве, и при мысли о том, чтобы наконец отпустить Уэйна, меня тошнит. Но здесь мне больше нечего делать. Я даже не знаю, что мне вообще делать в Неверленде. Выключаю свет, выхожу из комнаты и закрываю за собой дверь. В коридоре темная тень заслоняет золотое сияние из большого холла, и я сразу понимаю, что это Уэйн, хоть не могу разглядеть его лица. Я узнаю его, потому что узнала бы его где угодно. Тело такое безрассудное и глупое. В животе у меня тут же начинают биться бабочки, а сердце подпрыгивает к горлу. Сердце вне себя от радости, что я его вижу. Мозг вопит. Беги. Первый укол ужаса жалит меня под ребра. «Вэйн!» Начинаю я, но когда он входит в полосу света от настенного светильника, я различаю выражение его лица и понимаю. Всё понимаю. Спустя мгновение он набрасывается на меня, сгребает за волосы и тащит по коридору. Боль пронзает мой скальп. Я запинаюсь о собственные ноги, пытаясь не отставать от него. «Вейн, пожалуйста!» Умоляю я, хотя он не сказал ни слова. Через холл он проходит к входной двери и одним резким толчком открывает ее. Створка громко ударяется о стену. Остальные смотрят на нас с винтовой лестницей. Никто из них не останавливает Вейна. Никому нет дела. Может быть, никогда не было? От этого я чувствую себя никчемной. Вейн не успевает перетащить меня через порог, когда я спотыкаюсь, охваченная паникой, и шлепаюсь на задницу. Теперь я обращаюсь лицом к лестнице. Мои волосы перекрутились в руке Вейна, и я встречаюсь глазами с Винни на верхней площадке. По ней невозможно понять, о чем она думает. Нет никаких признаков, что она одержима тенью. Но... «Я знаю, что они все знают. Я никак не смогу выпутаться из этой истории. Я не хотела...» Бормочу я срывающимся голосом. Вейн тащит меня через широкий порог и вниз по ступенькам. Я пересчитываю задницей все выступы. Беспомощно цепляюсь за запястье Вейна, пытаясь немного ослабить давление на волосы. Когда я падаю на землю, поднявшаяся пыль скрипит на зубах. Гравий хрустит под подошвами Вейна и царапает мне кожу. Я пытаюсь встать на ноги, но это бесполезно. Вейн окончательно потерял терпение, к тому же он слишком силен, чтобы драться с ним. У меня вырвано несколько прядей волос, и голова пульсирует от тупой боли. Надя до развилки тропы, Вейн бросает меня, отступает назад. И, закрыв глаза, запрокидывает голову в сумеречное небо. Делает глубокий вдох. Садины на икрах начинают наливаться кровью, но боль уже отступила. Страх берет верх, и по венам струится адреналин. Я с трудом поднимаюсь на ноги. Слезы затуманивают зрение, превращая воина в темное пятно на фоне ночи. Пожалуйста, поверь мне, я не знала, что так получится. Я не вру, честно. Я не знала, что тень завладеет Уинни. Я надеялась, что она погибнет, что намного хуже. И я думаю, Вейн прекрасно понимает, чего я добивалась. Я, наверное, никогда не видела его таким злым, как сейчас. У меня сводит живот, и никаких порыхающих бабочек в нем не остается. Стиснув зубы, Вейн вытаскивает сигарету, кладет в рот темный фильтр. Спустя мгновение в лунном свете вспыхивает его зажигалка, щелкает откидная крышка. Пламя освещает его лицо ярким золотом. Он поджигает сигарету и делает затяжку, захлопывает зажигалку с отчетливым щелчком. Он безумно зол на меня, а я хочу, чтобы он меня любил. И не представляю, как все это исправить. Тупая Винья, почему только она, ну? «Почему она так всем нравится?» «Даже сейчас я не могу ее ненавидеть!» «Я хотела, чтобы мы стали подругами!» «Я хотела, чтобы у меня тоже были свои люди!» «Я хотела...» Подборонок вздрагивает от приближающихся слез. «Я хотела, чтобы Вейн любил меня больше всего на свете!» «Теперь он с Винни, не со мной!» В лесу тявкают волки, стрекочут кузнечики. А здесь, на развилке тропинок, только я, дрожащая всем телом. Вы отнимает сигарету от арта и дым. «Мне очень жаль», — говорю я снова, но мой голос звучит едва ли громче шепота. «Я знаю, Черя. Мое сердце разрывается, когда я улавливаю в его голосе сожаление. «Я не хотела...» «Я в том смысле...» Он снова затягивается сигаретой и смотрит на меня своими жазными глазами. «Скажи мне, что делать! Я все сделаю! Просто, пожалуйста!» Я тянусь к нему, но он отворачивается. «Хочешь знать, что тебе делать?» Виднеется только сигарета, зажатая между пальцами. Огонек светится в темноте. Ночь пахнет жимолостью, горящим табаком и воином. «Скажи мне, что делать? Я так сильно хочу, чтобы он меня простил, что готова ради этого на всё!» «Убегай», — говорит он. Я ах, и отшатываюсь. Его фиолетовый глаз становится черным, а волосы белеют. «Убегай, Черри, потому что я, сука, сейчас тебя убью!»